Медицина, анализы и обследования в первом триместре. Итак, когда вы встали на учет в женскую консультацию, вы находитесь под наблюдением врача. Акушера-гинеколога, который будет своевременно назначать необходимые исследования. Выявлять отклонения от нормального течения беременности, если, конечно, они будут. Но сначала... У вас и врача будет очень важная встреча. Первый прием. Чтобы узнать подробнее о состоянии вашего здоровья, доктор задаст множество вопросов. Когда впервые начались менструации и половая жизнь? Были ли беременности роды ранее? Какие имеются заболевания? Есть ли наследственные проблемы? Все это называется сбор анамнеза. Дело не в любопытстве. Такой скрупулезный опрос необходим, чтобы уточнить, не находитесь ли вы в группе риска по одному из негативных факторов, влияющих на беременность. Подобными факторами являются осложненное течение предыдущей беременности, неудачные беременности, повышение артериального давления, преэклампсия в предыдущей беременности. Преждевременные роды, как спонтанные, так и проведенные в связи с ухудшением самочувствия. Наследственные заболевания в семье, например, тромбозы, случаи инфарктов и инсультов в раннем возрасте. Пожалуйста, обязательно расскажите о таких моментах. В этом случае вам назначат дополнительные обследования и помогут максимально снизить риск повторных проблем в вашу текущую беременность. После опроса за столом врач пригласит вас на осмотр в гинекологическом кресле. До сих пор некоторые женщины смотрят на этот медицинский объект как на пыточный станок. Каждая третья пациентка боится осмотра на кресле. И не из-за дискомфорта, который может испытать, а из-за страха потерять беременность. Но это не имеет ничего общего с реальностью. Гинекологический осмотр и процедура забора мазков не вызывают выкидышей. Гинекологический осмотр за всю беременность обычно бывает дважды. При подстановке на учет и в третьем триместре. А дополнительный осмотр проводится только по показаниям. Нино. Одна моя пациентка панически боялась именно этого осмотра. Сейчас во многих учреждениях кресла высокотехнологичные и красивые. У них приятный дизайн. Поэтому они выглядят не так уж грозно. Но в моем кабинете кресла как раз из старых запасов. При его виде даже мне иногда не по себе. Однако перед осмотром мы подробно всё обсудили. Пациентка призналась, что конкретно её пугает, а я в процессе комментировала каждое своё действие. В итоге, под конец процедуры она сказала, «Как, уже всё?» «Постарайтесь расслабиться во время осмотра». Это важно, ведь когда вы зажимаетесь, то напрягаете мышцы, и врачу труднее вводить зеркало. При расслабленных мышцах все проходит гораздо мягче и незаметнее для вас. Гинекологический осмотр включает в себя визуальный осмотр шейки матки в зеркалах, оценку длины шейки матки, консистенции, характера выделений, состояние наружного зева, Наличие эктопии шейки матки Цилиндрический эпителий выстилает канал шейки матки изнутри, а многослойный плоский покрывает наружную, видимую ее часть. Это в норме. Эктопия – такое состояние, при котором цилиндрический эпителий выходит на поверхность влагалищной части шейки матки. Это нетипичное расположение клеток. У него много причин. У октопии есть осложнённые и неосложнённые формы, но в любом случае она подлежит наблюдению. Проводится забор гинекологических мазков на флору, на цитологию, ПЦР и pH-метрию влагалища. Последний метод исследования нужен, чтобы узнать уровень pH, показатель кислотности. Если анализы покажут, что он повышен, то надо предупредить развитие воспаления, которое может угрожать вынашиванию беременности. При первом визите вы с врачом постараетесь как можно точнее установить срок беременности, а также узнать самое интересное – предполагаемую дату родов – ПДР. Если ваш цикл регулярный, то принято ориентироваться по первому дню последней менструации. Записывайте эти данные. Они важны. В случае, когда менструальный цикл нерегулярный, можно сделать ультразвуковое исследование, чтобы определить срок беременности по копчика теменному размеру, КТР, плода. Как мы уже с вами выяснили, беременность считается доношенной с 37-й недели, а продолжаться может до 41-й недели 6 дней. Предполагаемая дата родов устанавливается на границе 40 недель. То есть вы можете родить за 3 недели до этой даты или на некоторое время ее перехаживать. Главный лайфхак. Не говорите родственникам предполагаемую дату родов. Скажите обтекаемо «середина октября» или «конец августа-начало сентября». Вы скажете спасибо за этот совет, так как в случае перенашивания, которое встречается довольно часто, начинаются бесконечные вопросы родственников и друзей. Почему до сих пор не родила? Запомните предполагаемую дату родов, но не вздумайте ее никому сообщать. Анастасия «Однажды девушка, которую я должна была сопровождать в родах, позвонила мне в слезах. У нее был срок 39 недель и 5 дней. Но ей постоянно названивали родные и близкие, усиливая ее беспокойство вопросами о том, почему она еще не рожает и не опасно ли это. Дело в том, что роды регулируются гормонами» и стресс не лучшим образом может сказаться на начале и протекании процесса. Поэтому, если вы тоже оказались в такой ситуации, попросите кого-то из близких, например, мужа или маму, оградить вас от лишних расспросов. Если это невозможно, то пресекайте неприятные вопросы сами, вежливо, но уверенно. Например, фразой «У меня все под контролем, я сообщу, когда будут новости». По окончании первой встречи с врачом у вас на руках окажутся направления на различные анализы. Их список для вашего удобства помещен в эту книгу и сформирован в виде чек-листа. В PDF-приложении, о котором мы напомним в конце раздела, вы увидите QR-код. Наведите смартфон на него, чтобы увидеть чек-лист. Вам может показаться, что анализов очень много, но на самом деле это необходимый минимум, помогающий врачу понять ваше общее самочувствие. Главным обязательным обследованием в этом триместре для вас будет первый пренатальный скрининг. Он проводится с 11 по 14 неделю беременности. В него входят УЗИ диагностика и анализ крови. Почему скрининг внесен в обязательные для всех беременных обследования? Его важность в том, что... Во-первых, скрининг помогает выявить риск хромосомной патологии у ребенка. Если риск низкий, то у вас и ребенка все хорошо. Никакие уточняющие обследования не нужны. А если показатель повышен, то надо провести до обследования. Высокий риск, согласно скринингу, сам по себе никогда не является диагнозом, только поводом для более точного обследования. Сегодня существует неинвазивный пренатальный тест, НИПТ, при котором ДНК ребенка выделяют из крови матери. Поэтому такое исследование абсолютно безопасно для малыша. Метод выявления из крови беременной женщины ДНК плода и ее анализа. НИПТ позволяет определить ряд тяжелых и наиболее распространенных хромосомных синдромов. Дауна, Эдвардса, Поттау, Тернера и многих других. И определить пол плода. НИПТ можно делать еще до скрининга, уже с 10 недели. Но не вместо него. Тревожные или просто любопытные родители порой проводят его платно просто для собственного успокоения. Также есть инвазивный метод дополнительной диагностики. Прокол, при котором берут околоплодные воды и выделяют из них ДНК плода. Это исследование наиболее точное, но сопряжено с осложнениями. НИНО Я постоянно консультирую пациенток с высоким риском хромосомных патологий. И это всегда сложно с психологической точки зрения. Если вы попали в похожую ситуацию, я прекрасно понимаю, что вы можете быть очень напуганы. И вам сложно принять решение, что делать дальше. Пожалуйста, постарайтесь не паниковать, выберите подходящий метод диагностики и дообследуйтесь. Во-вторых, по результатам скрининга можно наиболее достоверно уточнить срок беременности, который вы с врачом предположили на первом приеме. Почему именно на первом скрининге, а не ближе к родам? Потому что только в первом триместре эмбрион развивается строго по дням, и его размеры соответствуют сроку. Во втором и третьем триместрах такой прямой связи уже нет. Дети рождаются разного веса, разной длины, и всё это норма. Так что на больших сроках по размерам ребёнка срок самой беременности определять неправильно. Нино. Не Однажды ко мне на приём пришла пациентка, у которой шла 36-я неделя беременности. По сроку последней менструации а размер и вес малыша, согласно недавнему УЗИ-обследованию, соответствовали 38 неделе. Врач принял решение ориентироваться именно на показания УЗИ и поставить срок 38 недель. Но также бывает, что сроки по менструации и первому скринингу не совпадают. Как быть? При регулярном менструальном цикле предполагаемая дата родов рассчитывается по первому дню последней менструации. Если цикл нерегулярный или расхождение в сроках беременности по менструации и по скринингу больше недели, врач будет ориентироваться по первому скринингу. В-третьих. Скрининг в первом триместре выявляет повышенный риск такого осложнения беременности, как преэклампсия. Здесь работает правило «предупрежден, вооружен». Зная о рисках, вы можете принять меры. Контролировать свое артериальное давление. Вовремя сдавать анализы на белок в моче. Также врач назначит вам ацетилсалициловую кислоту, аспирин. Во время беременности рекомендованы защищенные формы этого препарата. Если в предыдущую беременность вы уже столкнулись с преэклампсией, то сообщите врачу. Он сразу назначит вам профилактику. Прием ацетилсалициловой кислоты продолжается до 36 недели. Многие женщины боятся принимать аспирин, считая, что препарат может навредить ребенку. На самом деле это низкие дозы, которые не оказывают на плод отрицательного действия, но снижают риски при эклампсии. Есть специалисты, помимо гинеколога, которых вам обязательно нужно будет посетить в первом триместре. Это терапевт, окулист и стоматолог к другим специалистам вас могут направить, если по результатам анализов выявлены какие-то отклонения от нормы: хирургу, эндокринологу, кардиологу и так далее.